Тема 62. -я. Аристотель о предшествующих учениях о бытии. Аристотель – первый историк философии. При рассмотрении любой проблемы он прежде всего стремится выяснить, что об этом думали до него. Поэтому историко-философскими экскурсами пронизаны все его труды. Наиболее значительно для истории доаристотелевской философии первая книга его «Метафизики», где, начиная с третьей главы, в самом начале которой Аристотель перечисляет свои, нам уже известные четыре первоначала сущего, он рассказывает о понимании бытия своими предшественниками. Вспоминая о том, что было сказано во введении к данному курсу относительно методов субъективной истории философии, мы можем попытаться выяснить, какого метода придерживается Аристотель в своем довольно цельном историко-философском очерке. Аристотель совсем не эмпирик, как многие последующие доксографы. Метод Аристотеля – скорее теоретико-логический, чем эмпирический-исторический. К истории философии Аристотель подходит с определенной установкой, с позиции своего понимания первоначал и высших причин. Ему представляется, что до него все философы стремились открыть эти причины, но не смогли постичь их полностью. Отсюда неполноценность их философии. Своя же философская доктрина представляется Аристотелю фактически, хотя прямо он так и не говорит, энтелехией развития философской мысли в Греции. Страница 304. Такой подход не мог не исказить картину до Аристотелевской философской мысли. Она модернизируется Аристотелем, переводится им на язык зрелой философии IV века до нашей эры, излагается в терминах его перипатетической школы. Отсюда широко дебатируемая в настоящее время проблема, насколько верны описания учений Анаксимандра, Гераклита, Парменида и других древнегреческих философов принадлежащие Аристотелю и прочим перипатетикам. Некоторые историки античной философии вообще отрицают ценность перипатетического изображения ранней античной философии, но этот вопрос очень сложен. Вернемся однако к Аристотелю. Как он оценивает значение и пользу субъективной и объективной истории философии? Пользу первой из них, то есть субъективной истории философии, Аристотель видит прежде всего в ее негативном аспекте, а ее значение состоит в том, по его словам, чтобы не впасть в те же самые ошибки. Книга 13, глава 1, страница 218. Объективная же история философии, как ее понимал сам Аристотель, оценивается им невысоко. Он подчеркивает ее случайное приобщение к истине. Аристотель сравнивает предшествующих философов с необученными и с неискусными в битвах людьми. Ведь и те, оборачиваясь во все стороны, наносят иногда прекрасные удары, но не потому, что знают. И точно так же указанные философы не производят впечатления людей, знающих, что они говорят. Книга 1, глава 4, страница 25. Аристотель отмечает незрелость философской мысли до него. Эмпидокл, по его словам, лепечет. Книга 1, глава 4. Парменит выражает свое учение в устарелой форме. Книга 14, глава 2, страница 242. Изучение Аристотелем предшествующей философии укрепляет его в приверженности к своему учению о четырех причинах. Он говорит о предшествующих ему философах. Мы имеем от них тот результат, что из говоривших о начале и причине никто не вышел за пределы тех начал. Но все явным образом так или иначе касаются, хотя и неясно, а все же именно этих начал. Книга 1, глава 7, страница 30. Согласно Аристотелю, философия в Греции фактически начинается материалистами, ибо это были философы, обходившаяся лишь одной материальной причиной. Первым из них был фалес. Начиная теперь историю античной философии с фалеса, мы основываемся именно на Аристотеле. Свидетельство Аристотеля позволяет нам также считать, что в Древней Греции философия началась как стихийный натурфилософский материализм, в отличие от Древнего Китая и Древней Индии, где философия, как мы видели, зарождается как нравственное и социальное учение, как системно-рационализированная этика. В Древней Греции философия зарождается как системно-рационализированное учение о природе, ищущее в ней единое начало прежде всего для всех природных, а затем уже психических и социальных форм. Признавая первых древнегреческих философов материалистами, Аристотель, однако, приписывает им свое понимание материи. Это, как мы уже узнаем, то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что в конечном счете разрушаются. Книга 1, глава 3, страница 23. Страница 305 приписывает Аристотель им также свой термин «элемент» — «стой хейон», которого первые философы не знали. Что же касается термина «начало» архе, то этот вопрос спорен. Итак, из тех, кто первым занялся философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что в конечном счете разрушаются. Причем основное существо пребывает, а по свойствам своим меняется. Это они считают элементом, и это началом вещей. Аристотель, книга 1, глава 3, страница 23. Основное существо Здесь следует понимать как материю, как первую материю, ибо именно она неизменна, оставаясь той же самой при любых изменениях. Здесь Аристотель, можно сказать, опрокидывает в прошлое свое учение о материи и формах, и других, временно приобретаемых ею свойствах, позднее названных акциденциями, акциденциальными формами. Так выглядит история материальной причины. Что же касается движущей, то, согласно Аристотелю, поиски первых философов распространялись и на нее. При этом Аристотель совершенно не задумывался над тем, в какой мере материальная причина у первых философов была и движущей причиной поскольку он уже разделил эти причины, лишив материю активности. Отсюда его интерес лишь к тем философам, которые искали особую, отдельную от материи причину движения, ко всем тем, кто делает началом дружбу и вражду, или ум, или любовь. Книга первая, глава 7, страница тридцатая. Нетрудно догадаться, что здесь имеются в виду Эмпедокл, Анаксагор и Гесиот с его сладко-истомным Эросом, а также Парменид в той мере, в какой в его мнимой картине мира центральное место занимает Афродита, распоряжающаяся Эросом как своим сыном. Особенно высоко Аристотель ценил мнение Анаксагора об уме Нусе. Анаксагор представляется Аристотелю трезвым среди пьяных. Что же касается формальной причины, то, как указывает Аристотель, суть бытия и сущность отчетливо никто не указал. Скорее же всего говорят о них те, кто вводит идеи. Книга 1, глава 3, страница 23. А это, как известно, были Платон и академики, критики учения которых Аристотель уделяет особое место. Критика Аристотелем теории идей. Если к прежним философам Аристотель относится снисходительно, то к своим непосредственным противникам, из среды которых он сам только что вышел, Он относится враждебно. Но это не личная вражда, а вражда идейная. Известные слова Аристотеля «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Этика, книга 1, глава 4, страница 7. Слова, которые в историко-философской традиции звучат гораздо короче «Платон мне друг», но истина дороже. Аристотель подверг критике платонизм в основном уже после смерти своего учителя, когда самостоятельно действовали, спев Сип, Ксенократ и другие академики. Да и учение позднего Платона, когда он от теории идей стал склоняться к теории чисел, сильно отличалось, от того учения, которое мы находим в известных нам диалогах Платона. Страница 306. Поэтому платонизм по Аристотелю не совсем тот платонизм, который мы находим в доступных нам сочинениях Платона, хотя, правда, у Аристотеля есть и много информации по привычному нам классическому платонизму. Аристотель по существу указывает на гносиологические корни платонизма, а тем самым и идеализма вообще. Аристотель показывает, что Платон совершил принципиальную ошибку, приписав самостоятельное существование тому, что самостоятельно существовать не может. Эта ошибка мышления позднее стала называться гипостазированием, Действительно, Аристотель, как мы видели, имел основание обвинить в такой ошибке Платона в той мере, в какой он сам в своем учении о сущности провозгласил, что роды и все, что подводится к категории, кроме первой, самостоятельно, независимо от вещей, не существуют а потому и не могут быть превращены в сущности, в обособленные от вещей идеи. Тем самым Аристотель закрывал лазейку для идеализма, хотя своим пониманием категории сущности открывал для него другую лазейку. В своем же учении о Боге Аристотель, как мы видели, еще больше продвинулся в сторону идеализма. Поскольку же вид по Аристотелю первичен не только по отношению к родам и другим послесущностным категориям, но и по отношению к отдельному, он приобретает значение сущности неизменной и вечной, метафизической сути бытия и формы. Однако, критикуя Платона, Аристотель в пылу полемики забыл об этом. Поэтому Владимир Ильич Ленин подчеркнул, что, кавычки, «когда один идеалист критикует основы идеализма другого идеалиста, от этого всегда выигрывает материализм». Кавычки закрытые примечание. Ленин, Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 255. Конец примечания. «И действительно...» В своей критике идеализма Платона Аристотель как бы невольно становится на материалистические позиции и приходит в противоречие со своим собственным, хотя и половинчатым и колеблющимся, но все же объективно идеалистическим учением о существовании, обособленных от материи, сверхприродных и неподвижных сущностей, которые он называет первыми, ибо... «Вечные вещи, прежде приходящих» Аристотель Этика, книга 9, глава 8, страница 159 И учением о Боге Правда, говоря об идее Бога у Аристотеля, Владимир Ильич Ленин отмечает, что кавычки, «Конечно, это идеализм, но он объективнее и отдаленнее, общее, чем идеализм Платона, а потому в натур философии «Он чаще равен материализму». Кавычки закрытые Примечание. Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 29, страница 255, конец примечания. Действительно, Бог в учении Аристотеля чужд мирозданию. Он не творит мир, как демиург Платона. Недаром Аристотель, сам ученик Платона, с недоумением спрашивает, «Что это за существо, которое действует, взирая на идеи?» Аристотель Этика, книга 13, глава 5, страница 225. От платоновского эроса, как стремление к горнему миру идеального, у Аристотеля остается лишь слабый отзвук, ибо Бог, как цель, у него не раскрыт. И для Аристотеля характерна имманентная телеология, Как стремление к самоосуществлению, к энтелехии. Платоновский эрос у Аристотеля обернулся энтелехией. Кроме того, стремление к богу у Аристотеля означает не стремление к смерти, как у Платона, а стремление к жизни, самоосуществлению. Страница 307. Любит бога тот, по Аристотелю, кто любит самого себя и реализует себя в этом реальном мире. Этот мир не превращается Аристотелем в Платоновский театр теней. Природа, по Аристотелю, существует реально, объективно и вечно, лишь в дематериализованной форме, повторяясь как некое эхо в Боге, если при этом Бог мыслит формы бытия, а не формы мышления. Таким образом, Аристотель имел основания критиковать идеализм Платона, хотя эта критика была ограничена его собственным учением о первенстве сути бытия, вида, первой сущности, перед тем, что он сам же признавал самостоятельно существующим в полной мере, перед отдельным. Но об этом, как уже сказано, В пылу полемики Аристотель как бы забывает. Например, недоумевая, как это неподвижные идеи могут быть источником движения, Аристотель удивительным образом забывает как о том, что и сам он в своем учении у перводвигателя учит тому же, так и о том, что он, по-видимому, искажает то самое учение, которое, казалось бы, он должен был знать лучше, чем знаем его мы, поскольку у Платона источником движения являются вовсе не идеи, а космическая душа и демиург. Возражая против идей Платона в словах, что «Ведь покажется, пожалуй, невозможным, чтобы в врозь находились сущность и то, чего она есть сущность», И тут же ставя риторический вопрос о том, как могут идеи, будучи сущностями вещей, существовать отдельно от них? Аристотель Этика, книга 1, глава 9, страница 35. Аристотель совершенно забывает о своих метафизических формах, которые в Боге как раз и существуют отдельно от вещей, оставаясь в то же время их сущностями. Конечно, эти же формы у Аристотеля существуют и в вещах реально, а не отдельно, как у Платона. Казалось бы, логика возражений Платону должна была бы заставить Аристотеля очистить свое учение от идеализма, однако он не последователен. Аристотель ограничивается все же не отрицанием тамошнего мира, а заявлением, что «У сущности одно и то же значение и в здешнем мире, и в тамошнем». Аристотель Этика, книга 1, глава 9. А поэтому удваивать сущности на здешние и тамошние идеи не следует, забывая опять-таки о своем Боге как форме форм. Таковы сущность критики Аристотелем теории идей Платона? и ограниченность этой критики. В них имеется много деталей. Так Аристотель упрекает Платона в том, что тот так и не смог решить вопроса об отношении вещей и идей, что у Платона все множество вещей существует в силу приобщения к одноименным сущностям. Но само приобщение или подражание идеям Что оно такое, исследование этого вопроса было оставлено в стороне. Книга первая, глава шестая, страница 29. Аристотель разбирает аргументы академиков в пользу существования идей и находит их несостоятельными и противоречащими друг другу. По доказательствам от наук, идеи, должны существовать для всего, что составляет предмет науки. Но наука изучает не только благое и идеальное, но, например, и холеру. Здесь мы продолжаем мысль Аристотеля. На основании единичного, относящегося ко многому, идеи должны быть и у отрицаний, тогда как материя, как небытие, у Платона – И все другие отрицания идей иметь не могут, ибо отрицание это не благо. На основании наличия объекта у мысли, по уничтожению вещи идеи должны быть и у приходящих вещей, поскольку они приходящие, а не вечные. Страница 308. Аристотель полагает свое учение в какой-то мере близким к духу платонизма, в том смысле, что согласно этому духу, полагает он, идеи должны быть только у сущностей, а у Аристотеля именно сущности только и сохраняют в себе подобие идей. Но на самом деле у Платона идеи есть и для несущностей, например, для качеств когда он прекрасное объявляет самостоятельной идеей, к которой мы восходим, созерцая прекрасное явление в этом мире. Интересные соображения Аристотеля об историко-философских корнях идеализма Платона. Если один его учитель кратил, учил, что чувственные вещи настолько изменчивы, что им нельзя дать определений, то другой... Сократ в этих определениях и видел подлинную задачу философии. Приняв, откротило, что нельзя дать общего определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку вещи эти постоянно изменяются, и усвоив также взгляд Сократа на предмет философии, Платон пришел к мысли, что общее определение имеют своим предметом нечто другое, а не чувственные вещи. И, идя указанным путем, он подобные реальности назвал идеями. Книга 1, глава 6, страница 29. Надо отметить, что Аристотель более решителен в критике идей в своих логических работах, чем даже в метафизике. Во второй аналитике он заявляет, Что с идеями нужно распроститься, ведь это только пустые звуки. Книга первая, глава 22, страница 224, примечание. В книге Аналитика первая и вторая, Москва 1952 год, конец примечания. Переходя здесь на позиции материализма, Аристотель признает, что предполагать что общее есть нечто, существующее помимо частного, потому что оно что-то выражает, нет никакой необходимости. Книга 1, глава 24, страница 223. Перед нами пример отклонения колеблющегося философа в сторону материализма. Здесь нет места для Бога и для метафизических сущностей, Если же признать категории работой самого Аристотеля, то там он дает учение обратное тому, чему учит в метафизике. Если в метафизике вид называется первой сущностью, поскольку он первичен не только к роду, но и к отдельному, то в категориях именно отдельное называется первой сущностью, а вид вместе с родом, Это вторая сущность. Таковы колебания Аристотеля как в его учении об отношении общего и отдельного, так и в критике платоновского объективного идеализма. Что касается позднего платонизма, то Аристотель его высмеивает. У позднего Платона сами идеи и числа вторичны по отношению к единому и двоице, оставаясь первичными по отношению к вещам. Аристотель называет это словесной канителью. Книга 14, глава 3, страница 246. Конец 25-й лекции.